Глава двадцать пятая Преодолеваем коридоры и без стука вторгаемся в спальню Андрея Леонова. Он не один, поэтому немного теряется, увидев нашу делегацию. А сидящая рядом с ним на кровати Аля и вовсе подскакивает, как ужаленная, и намеревается сбежать. Но Андрей крепко хватает ее за запястье, останавливая, а потом вопросительно приподнимает бровь, глядя на нас. «Расскажи им то, что мне рассказывал пиротехник». Громогласно выдает каратель. Я не пера, начинает Леонов, но осекается. Ай, плевать. А заражение. Карим кивает, а потом переводит внимание на испуганную Алю. Она и так маленькая и хрупкая, а сейчас и вовсе сжалась в комочек. Аля может остаться, постановляет каратель и взглядом приказывает ей сесть. Я ей доверяю, поясняет уже нам. Мы с Русланом располагаемся на диване у противоположной стены а Карим подходит к окну и опирается спиной об откос. Возвышается над всеми нами, словно надзиратель, сложив руки в карманы. Генезис провел десятки опытов, но все никак не получалось вывести таких. Леонов делает паузу. Таких, как вы. Подопытные заражались и сходили с ума. Никакой регенерации и тем более сверхспособностей. Первым успешным проектом в стенах Генезиса оказался я хмыкает с какой-то гордостью. Я согласился принять участие ради науки. Аверин заверил, что цель — создание панацеи против всех болезней. Ну и как не помочь спасти человечество? Затихает ненадолго, заметно мрачнее. А я невольно закатываю глаза. Очередной фанатик, положивший свою жизнь на алтарь науки. Об истинных намерениях Генезиса, как собственной Абальтаире, я узнал, когда было слишком поздно. Нервно запускает руку в свои волосы. Но не суть. Мы сейчас говорим о другом. Итак, почему со мной эксперимент удался? Аверин сначала сделал мне пробный укол. Ввел небольшое количество ТИТА-20, чтобы посмотреть на реакцию. Пытался беречь меня, сотрудник как-никак. Основной же эксперимент был назначен позже, приблизительно через две недели. И это как раз спасло меня. Победно хлопает в ладоши. Мы недоуменно переглядываемся, потому что так и не поняли, к чему клонит Леонов. Тот, в свою очередь, вздыхает тяжело и укоризненно качает головой. «Какие вы непонятливые!» – тянет он. «Объясняю. Первую маленькую дозу бактерий я получил сразу, а вторую, которая должна была меня заразить, спустя время. Ничего не напоминает, ну?» «Это как прививка от гриппа?» Неуверенно, предполагаю я, вспоминая слова карателя. «Бинго!» – щелкает пальцы миллионов, а у самого глаза загораются азартным блеском. Если человека привить ТИТА-20 в небольшой концентрации, то у него вырабатывается иммунитет. И потом, когда он заражается, то организм уже может противостоять бактериям. Побороть их полностью невозможно, поэтому получается симбиоз. Контроль над телом остается у человека в отличие от существ, которых вы называете одержимыми. В их случае наблюдается скорее паразитизм. Это касается и пустых. Только в первом случае бактерии подчиняют разум и пытаются худо-бедно руководить им, а во втором – просто съедают и высасывают, уничтожая организм изнутри. Думаю, тут все зависит от концентрации ТИТА-20 и от здоровья конкретного человека. Пиротехник умолкает и задумчиво почесывает подбородок. «Нет, ерунда какая-то. У меня-то не было никакой прививки. Не сходится». Перебивает его Руслан, а я виновато закусываю губу. «Вообще-то была». Шепчу еле слышно и не решаюсь поднять глаза на моего мужчину. «М?» Мочетон, ожидая объяснений. Встречаюсь с комом взглядом, устанавливаю непрерывный зрительный контакт и активирую силу. Стесняюсь говорить об этом вслух, поэтому показываю ему кадры нашего прошлого. Первую совместную ночь, когда я случайно передала ему энергию и близость перед вылазкой. Моими глазами Руслан видит, как светились мои руки, когда я впивалась ногтями в его кожу. Мужчина первым разрывает контакт и отворачивается, недовольно сжимая кулаки. «И когда ты собиралась рассказать мне?» Хрипит он, пока остальные недоуменно сканируют нас обоих. Что за привычка скрывать все? Чувствуем на себе несколько пар удивленных глаз и замолкаем, как по команде. В общем, мы сошлись на том, что прививка была. Сообщаю я и слегка улыбаюсь. Я касалась субстанции во время взрыва в Самарской области. Аля, кстати, тоже. Ну а Руслан... Получил прививку от меня, все логично. Пожимаю плечами. Несколько минут всеобщей тишины, и в разговор вступает каратель. «О чем я тебе и говорил, журналистка? Я среди вас единственный непривитый, так что...» «Уверен, щурится Леонов, я имею в виду, рядом с тобой все это время были носители, чтобы привиться достаточно одного касания». В подтверждение своих слов берет за руку Алю и в следующую секунду по его кисти к ней начинает перетекать энергия. Девушка испуганно высвобождает запястье. «Что ты делаешь, а вдруг я...» Дрожащим голосом лепечет она. «Нет», — смеется Леонов. «Друг для друга мы не опасны. Даже наоборот. Можем восстанавливать силы другого. Правда, я не знаю, что будет, если кому-то из нас Генезис ведет свой, концентрированный и очищенный ТИТА-20». «Мне уверен, колол». Отзываюсь я, пытаясь игнорировать очередную волну злости от Руслана. Он не знал, что я уже симбионт. Хотел эксперимент надо мной провести. На дому. Хмыкаю и накрываю сжатый кулаком о своей ладонью. Как видите, все в порядке. Почти. Разве что... Я начала замечать за собой приступы ярости, которых раньше не было. Возможно, это как-то связано. Медленно произносит Леонов. Надо бы понаблюдать за тобой. Она тебе не крыса подопытная, чтобы наблюдать. Подскакивает со своего места Руслан. Он все еще держит в себе злость на Максима, но выместить ее готов на первом, кто попадется под горячую руку, и этим несчастным легко может оказаться Андрей. Однако ситуацию спасает каратель. Отходит от окна и становится между нами. Теперь понятно, что у меня ни единого шанса. Говорит абсолютно спокойно. Нет прививки, нет симбиоза. У меня остается два пути. Или пустой, или одержимый. Перспектива, что надо. Ухмыляется криво. И что делать? Еле лепечу я, подсознательно зная ответ. В идеале рассеять меня пока не поздно. Не задумываясь, выпаливает каратель. Но вы же не пойдете на это. Отрицательно качаю головой. Это ужасно. Он же человек пока что. Уйти тоже не могу. Буду потом бродить по городу и заражать прохожих, — говорит с сарказмом. Что ж, готовьте тогда зеркальную комнату. Дождетесь, пока обращусь, и потом рассеете. Или так и будете держать в заперти. Опыт есть. Многозначительно смотрит на Руслана. Но я против, хотя вряд ли тебя это остановит. Обращается к другу. Вспоминаю грязную, измученную жену командира, заточенную на нулевом этаже, и мои глаза мгновенно наполняются слезами. «Если ты обратишься, Карим, мы тебя рассеем, я клянусь!» Сурово произношу я, выделяя каждое слово. «Спасибо, журналистка!» Его фраза звучит искренне. В последний раз окидываю взглядом огромную боевую машину под названием «Каратель», Я не могу поверить, что для него все кончено. Знаю, что сделаю все, чтобы исполнить свою клятву, потому что Карим предпочитает смерть жалкому зомби-существованию, и я полностью разделяю его позицию. Но от этого легче не становится. Больно. Не думала, что мне будет настолько больно. Но моя жалость не нужна суровому карателю, поэтому я встаю с дивана и поспешно покидаю комнату. Мысленно прощаюсь с человеком, которого ненавидела и которому доверяла одновременно. Прощаюсь навсегда, потому что давно не верю в чудо.